Глава 4. 8 мая 2008 года. Северное побережье Сомали, окрестности города Басаса. База А, группа Искат. "Да, ребята", покачал головой Корнеев после осмотра катера, на котором вернулись десантники. "Похоже, от вас только клочья летели. Вы что, с морской икатрой воевали?" "Удирали мы, а не воевали", усмехнулся Привалов. "Как зайцы" Как морские зайцы, настойчиво заметил Корнеев, подняв указательный палец. Доронен не проронил ни слова. Он сосредоточенно и хмуро подрезал ноготь на руке Деса на ножом. "Ну, удрали и молодцы", прекратил пикеровку Торрен. "Только никак я вам не втолкую. Прежде чем крошить всё направо и налево, надо и об информации думать. Хотя бы одного надо было сюда приволочь". Глядишь, уже многое бы знали. Виноваты, учтём, Андрей Петрович, ответил за обоих привалов. Тогда завтра берёте грузовик наших метеорологов и дуете в тот район. Легенда та же, только будете не замеры делать, а искать, скажем, упавший метеозонд. А ты, Дмитрий Сергеевич, займёшься нашим катером. Трофейный затопишь ночью подальше от берега. А я, спросила Ирина, Остаешься на базе и весь день слушаешь радионовости и смотришь свежие сообщения по интернету. Мы с Николаем с утра опять в город». Торина прервал вызов спутниковой связи. Это могло быть только начальство из Питера. Однако в трубке раздался голос Радзевича. «Ну что там у вас, Андрей Петрович?» – спросил он. «Шеф возвращается из командировки, и к его приезду просил узнать и заложить ему». По нашим расчётам, судно не выходило из этого района. Проводим визуальное обследование, осуществляем оперативные мероприятия. Результатов жду с дня на день. Это всё расчёты и предположения. Фактически что-нибудь есть? недовольно спросил Радзевич. Фактически сузился круг поисков и налажен контакт с кругом лиц, имеющих отношение к захватам судов в Аданском заливе. Сдерживая негодование от дилетантских вопросов, ответил Торин. «Мало», — отрезал Радзевич с начальственным тоном. «Нормально, учитывая протяженность побережья и то, что одна из поисковых групп попала в засаду». «Есть потери?» — откровенно испугался Радзевич. «Потерь нет, но есть технические повреждения». Торин не высказывал откровенного недовольства поведением Радзевича ни сейчас, ни при встречах в Питере. Сейчас про столкновение Десанникова с бандитами, он сказал умышленно, чтобы напомнить бывшему генералу, что группа не по Невскому гуляет, а работает в районе, где активно действуют пираты. Может нам самолёт арендовать или вертолёт? Подал голос Горбачёв из угла, где занимался прослушиванием в эфире новостей. За 2 дня мы всё побережье обследуем и засветимся на всё побережье. кивнул головой Торин. Не такая здесь плотность населения, чтобы потеряться в толпах людей, арендующих летательные аппараты. Не будем спешить. Ближайшие 2-3 дня дадут результат. Не так уж тут много мест, где можно спрятать целый корабль, и пирацством занимается не каждый второй. Нащупаем. Переодевшись в легкомысленные городские рубашки и светлые мягкие туфли, Дороненс с Приваловым уехали на арендованном грузовичке рано утром. Путь им предстоял не близкий, а район обследования мог оказаться весьма обширным. Не факт, что пираты напали на них прямо возле своей базы или именно в том месте, где спрятано сутно. Если это вообще те пираты. Изучив карту и космические снимки, десантники пришли к выводу о возможном месте базирования банды и решили начать свои поиски именно оттуда. Как и в прошлый раз – Торин запретил им брать с собой какое-либо оружие. Никто не должен был заподозриться в чужаках спецназ. Грузовичок начал сильно греться. Старенький движок с трудом справлялся с затяжными подъёмами и буксовками в каменных осыпях. Приходилось часто останавливаться и остужать двигатель с потнутым капотом. Десяняники на всякий случай осмотрели по пути две подходящих бухточки, но убедились, Что суд на в них не провести, несмотря на то, что на снимках они выглядели более или менее убедительно. Около полудня привалов, оглянувшись назад, толкнул напарника локтем в бок. Аборигены появились. Наконец-то хоть какая-то живая душа, отозвался Доронин, вглядываясь в боковое зеркало. За грузовичком на большой скорости, оставляя за собой пыльный след, мчался какой-то открытый джип. Даже с такого расстояния было видно, что он битком набит людьми. Доронен продолжал гнать машину, делая вид, что они не видят джипа. Преследователи не стали церемониться, и воздух прорезала автоматная очередь, пущенная поверх цели. Пришлось заметить этот недвусмысленный знак, и грузовик остановился. Десантники вышли из кабины и стали ждать неизвестных, приложив ладони к зальком к глазам. чтобы разглядеть сидящих в машине. Из леха затормозившей машины выскочили четверо сомалицев с автоматами. Пятый остался за рулём. Двое сразу кинулись осматривать грузовик, а один, очевидно главный, спросил на сносном английском: "Кто вы такие?" "Метеорологи", ответил Привалов как можно дружелюбнее. "Вы не видели здесь метеозонда? Он упал где-то в этом районе?" "Что?" — не понял сомалиец. — Какой метеозонд? — Это такой воздушный шар, — охотно начал объяснять Привалов и показывать руками, в то время как Доронин наблюдал за обыском в их машине. К нему снизу привязаны всякие приборы. Они измеряют температуру воздуха, влажность. — Убирайтесь отсюда, — приказал сомалиец, когда его люди показали, что в машине ничего интересного или подозрительного нет. — Нет здесь никаких шаров. — Нет. Мы не можем уехать без шара, возразил Привалов. Там же приборы, мы проводим исследования. Эй! вдруг подал голос молчавший до этого Доронин. Куда понёс? Положи барометр на место. Это наши приборы, нам с ними ещё работать. Он попытался отнять прибор у самолица, но тот не выпускал его из рук. Второй пират ткнул Доронина стволом автомата в бок, но десантник сразу же ухватился за ствол. и отвернул его рывком в сторону. «Не дури!» — тихо сказал по-русски Привалов. Вдвоем они могли обезвредить эту группу в мгновение ока, даже в одиночку. Но сейчас они были в разведке, и показывать свои навыки было нельзя. Ученые-метеорологи не должны уметь драться, а кроме того, им следовало все же закончить обследование участка побережья. Наломав дров, им придётся только смываться отсюда без информации, а возможно и под огнём. Кто знает, откуда вынырнул этот джип? Может, там ещё парочка с полиэмётами. Нет, войну затевать сейчас не следовало ни в коем случае. Доронин быстро понял предупреждение и отпустил автомат, но было поздно. Удар приклада в поясницу бросил его на колени. Привалов чуть было не кинулся ему на помощь, но вовремя остановил себя. "Что вы делаете?" крикнул он. "Мы же не сопротивляемся". Договорить ему не дали. Получив удар по голове сзади, Привалов на некоторое время потерял ориентацию, но не самообладание. Главное не дать волю рефлексам. Торин некоторое время молча рассматривал морских десантников. Ирина за его спиной прыснула в кулак, сдерживая смех. Не удержался от комментариев только Дмитрий Сергеевич. «Вот так, командир», — сказал он, сокрушенно качая своей лысой головой. «Посылаешь людей на задание, а они в кабак и пьяные драть и устраивать». Выглядели Доронин и Привалов в высшей степени колоритно. Двое здоровенных мужиков стояли перед Торином Пыльная в изодранных рубашках. Лица их были в ссадинах и кровоподтёках. «Иллюстрацию вижу». Наконец сказал Торин. Теперь неплохо бы с текстом познакомиться. Текст очень простой, проворчал Доронин. Разыгрывали мирных учёных. Учтите, Андрей Петрович, сморщившись, добавил Привалов. Не на йоту не отступили от предложенной вами легенды. Вот вам и результат. Этот вижу, тивнул Торин, раскладывая на столе карту побережья. А другие результаты есть? Не такие, правда, красочные, но есть, ответил неунывающий Привалов и подошёл к карте. Вот здесь нашу машину перехватил их патруль. Мы успели проверить возможные варианты вот отсюда и досюда. Потом нас остановили и велели убираться назад. Но мы и послушались. Гадать нечего, пробасил рядом Доромен и ткнул пальцем в карту. Вот эту бухту они охраняют. Надо её ночью с воды обследовать. Обсуждение прервал телефонный звонок. В первый же день Торин купил на базаре мобильник, номер которого дал своему новому знакомому в Кабаке. Кажется, с ним были готовы встретиться. Андрей Петрович ответил. Звонил тот самый сомалиец, который потел к Торину и Николаеву в Кабаке. По поводу цемента я вам дам ответ через 2 дня, сказал он, надеясь, что вы понимаете обоюдную выгоду сделки. И не будете спешить. И вам и нам интереснее вести речь о всей партии, а не о её части. Но это ещё не всё. Один человек хочет предложить вам очень интересный груз, но для этого вам надо встретиться с ним лично. Если вы располагаете временем, то завтра в 9:00 утра мы встретимся на старом месте, и я познакомлю вас. Торин отложил телефон и задумался. Слишком всё просто и легко складывалось. Пришёл незнакомый человек, прикинулся левым торговцем. На него сразу клюнули и стали предлагать сделки. Но с другой стороны, кого им здесь бояться? Есть товар, давай. Нет товара, тогда кто ты такой? Интерпол? Тогда тебя здесь никто и никогда не найдёт, точнее, твоего тела. Надеяться на полицию нечего, это наверняка. Все они тут одним миром мазаны. Цивилизация и закон только в столице, да в паре крупных городов, а на остальной части. «Откуда звонок?» — спросил он Николая, сидевшего со своим ноутбуком. «Оттуда же, где мы вчера и были». «Интересно, до такой степени ничего не бояться?» «А кого?» — согласился с ним Корнеев, думая, очевидно, о том же. «Им тут бояться можно только конкуренции». «Резонно». Выхода у нас всё равно нет, поэтому на встречу я иду. Иду один. Мне оснастить вас электроникой? спросил Горбачёв. Вот этого как раз не стоит делать. Если поймут, что я в микрофонах и маячках, то всё дело испортим. Но одну маленькую хитрость я могу сделать, не унимался Николай. Какую? Замкнуть батарею на вашем телефоне так, чтобы он подавал сигнал постоянно, даже когда выключен. Тогда я вас могу отслеживать, как по радиомаяку. Ладно, давай. Остальным приказ такой. Доронин и Привалов пошатаются около кабака и посмотрят обстановку. Чуть заметите знакомые лица, сразу убирайтесь оттуда, чтобы мое присутствие не связали с вашим. А ты, Дмитрий Сергеевич, с Ириной держите на готове катер с оружием. На вас прикрытие или эвакуация из моря, если таковое потребуется. Но без сигнала не дергаться. Даже если меня увезут из города, только следить за сигналом на экране у Коли. Всем всё ясно. В назначенное время Торин вошёл в ресторанчик и уселся за столик. Он осмотрелся по сторонам и решил, что можно и перекусить. Вряд ли к нему сразу подбегут те, кто назначил встречу. Новый человек наверняка захочет присмотреться к нему со стороны, понаблюдать за ним. Торин заказал себе яхни. тушеное мясо с овощами и саду, крепкий кофе без сахара, в который здесь добавляют гвоздику и кардамон. Ел он не спеша, с видом человека, очень в себе уверенного, которому нечего опасаться. Минут через двадцать, когда он отодвинул пустую тарелку и стал допивать кофе, к нему, наконец, подошли. Вчерашняя знакомость с неизменной любезной улыбкой Представил Торин худощавого, высокого араба с морщинистым загорелым лицом. Вот человек, который хочет с вами встретиться, сказал он. А я вас оставлю. Дела. Заветьте меня, Музафир, проговорил старик с скрипучим голосом, голосом человека, который привык повелевать. А как я должен называть вас? Меня можете называть Фредом, ответил Торин. Он удивился. Этот старик явно не был посредником, это был хозяин. Уверен, они себя здесь чувствуют одинаково. Мне сказали, что у вас, уважаемый Музафир, есть ко мне дело, сказал Торин, считая, что тянуть не следует. Есть дело выкладывай, нет дела гуляй дальше. Наш друг сообщил мне, что вы интересуетесь товаром для перепродажи, причём большими партиями, проговорил старик своим каркающим голосом. — Да, интересуюсь. Что вы могли бы предложить? — Сначала, уважаемый Фред, я хотел бы убедиться в серьезности ваших намерений, и что вы являетесь тем человеком, за кого себя вы даете. — Да, — спросил Торин, приподняв одну бровь в снисходительном удивлении. — И как же вы хотите в этом убедиться? Проверить мой паспорт или потребовать рекомендательное письмо? — Чувство юмора, хорошие качества, уважаемый Фред. Это вас старик без улыбки. Но оно не помогает в наших делах. Можете вы назвать, с кем вы уже работали здесь на побережье и вообще на континенте? Может быть, в Юго-Восточной Азии? Торрен усмехнулся. Дешёвый старик ты меня купить хочешь, подумал он. Если я агент спецслужб, то я хорошо подготовился, и в этом тебя дюжину имён у кого мог покупать краденый товар или кому мог его сбывать. А ты, старый хрыч, поймал бы меня на несоответствии, потому что сам наверняка лучше меня знаешь этих людей, кто чем торгует и как проворачивает свои сделки. Поэтому хрен тебе по всей морде. Уважаемый Музафир, я отдаю должное вашим сединам и вашему возрасту. Уверен, что... что вы занимаетесь достойное положение в своём обществе благодаря своей мудрости но не нужно при первой встрече с незнакомым вам человеком намекать ему что он круглый идиот араб не реагировал и выжидательно смотрел на торина я привожу товар и никто меня не спрашивает где я его взял мне платят за него деньги и я не спрашиваю откуда их взял покупатель Если вы хотите мне что-то предложить, то мне нет никакого дела до того, откуда вы это взяли. Вас очень интересует, откуда я взял деньги, которыми готов с вами расплатиться. Вы хотите, чтобы я вам вот так сразу поверил, без всяких эмоций, спросил старик. Нет, не хочу. Более того, уважаемый Музафир, не я инициатор этой встречи. Я хотел всего лишь продать здесь на побережье партию турецкого цемента. Это вы лезете ко мне с какими-то предложениями, с усмешкой парировал Торин и сделал попытку встать, но старик его остановил. Не спешите так, уважаемый Фред. Я согласен с вашими замечаниями, они кажутся мне справедливыми. Хорошо, я согласен иметь с вами дело. Торину понадобилось всё его самообладание, когда он услышал, что за товар ему предлагал старик. Это был груз с Карины. Как повести себя, чтобы не вызвать подозрений, какова должна быть реакция настоящего торговца на грабленном, если бы он услышал такое предложение?» Торин выслушал араба равнодушно. «Какого ответа вы от меня ждете сейчас?» – пожал Андрей Петрович плечами. «Я не занимаюсь химическим производством и не могу определить ликвидность этой партии. Если есть спрос, я займусь реализацией товара». Нет, не займусь. Для этого мне нужно время. Может быть, вы хотите взглянуть на товар? Неожиданно предложил старик. Торин чуть было не брякнул, что хочет. Делать этого не следовало ни в коем случае. Зачем мне на него глядеть? спросил он араба. Если кто-нибудь из моих партнёров, связанных с производством, проявит интерес, тогда и поговорим, в том числе и о цене. Пока что я даже не представляю Сколько всё это может стоить? Надеюсь, к вашему грузу прилагаются хоть какие-то документы, из которых можно почерпнуть сведения о его составе, характеристиках и тому подобное. Разумеется, сколько вам нужно времени? Тро на сказать. Может быть, 2 дня, может быть, месяц. Как и кому я могу сообщить о своей готовности заняться вашим грузом? Посмотрите на своём телефоне входящий звонок, которым вас сюда пригласили. «Хорошо», — ответил Торин и поднялся. «Ждите звонка». Десантники собирались в ночной поиск. С ними Торин отправлял и Веденееву. Если пловцов засекут и им придется отходить, то прикрыть их в случае необходимости можно будет только снайперу. «Найдите, ребята, Карину. Нет у нас времени валандаться. Если я завтра или послезавтра позвоню и скажу, что согласен, Тот хитрый Музафир заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. А выждать неделю или две мы не можем, потому что там наш экипаж, а кроме того, потому что груз может уйти. Если она там, то непроглядим, успокоил Привалов, натягивая гидрокостюм. А если мало охраны, а отставить, пристёк его торен. Никаких акций, это может быть ловушкой. только установить сутна, определить подходы, собрать информацию, которая позволила бы спланировать качественный захват. Поняли, Андрей Петрович? успокоил командир Доронин. Это он треплется. Всё сделаем качественно. Давайте связь проверим. К бухте катер подходил на малых оборотах. К ночи волна расходилась так, что можно было не бояться охраны пиратов. Теперь группа должна была умудриться в таком прибое высадиться на берег и закрепить катер. Даронин минут 30 всматривался в полосу прибоя, пока не принял решение, где можно было рискнуть подойти к берегу. Попытка была только одна, потому что в случае неудачи катер разобьёт о камни. Слушай, Рэмбо, давай не будем рисковать посудиной, предложил Привалов. Пойдём вплавь, а глаз пусть дрейфует. Вы что, возмутилась Веденеева? Хотите без прикрытия идти? А если напоритесь на охрану? Ой, деточка, скривился Привалов. Сколько раз за свою жизнь мы ходили без прикрытия? Я тебе не деточка. Уймейтесь, приказал Доронин. Крыс прав. Не сможем подойти к берегу, разобьём катер. Тогда вся операция откладывается или вообще накрылась. Пока дед узнает, что с нами, пока найдёт новый катер, — Ребята, вы же без аквалангов. — На том мы и морской спецназ, — усмехнулся Привалов. Ирина держала катер на малых оборотах метрах в двустах от берега. Наметив себе ориентиром одну из приметных скал, она следила за тем, чтобы периодически возвращаться на одну линию с ней. Десантники ушли в воду и сейчас должны были быть уже где-то в полосе прибоя. Наконец в наушнике раздался голос Привалова с тяжелым дыханием, даже с хрипом. Глаз, это Крис. Мы на месте. Поняла вас, ответила Ира. Успеха. Две чёрные фигуры слились с камнями. Доромиан принял решение разделиться и послал своего напарника вверх на скалы. Сам же он решил пробираться вдоль берега и осмотреть подходы с воды. Постов, как он понял через час, было всего два. Они охраняли вход в бухту с двух сторон. Возможно, бурная погода помешала. Но в спокойную акваторию патрулируется катером. На такой катер они недавно и нарвались с Приваловым. "Рэмба", раздался тихий голос Привалова в наушнике. "Я наверху. На гребне охраны нет. Подарок на месте. Поздравляю". "Ты уверен?", спросил Доронин. "По очертаниям и надстройкам. Надо убедиться. Подкорректируй меня с верху, а я посмотрю с воды. Удастся, поставлю маячок". Понял. В отличие от капитана Привалова, Доронин не был покашачье ловким и гибким. Зато это компенсировалось огромной физической силой, выносливостью и особым тактическим талантом командира. Выдержав получасовую борьбу с бешеным прибоем, Доронин отправился в полукилометровое плавание через всю бухту, чтобы подойти вплотную к стоявшему на якоре судну. Около 3 часов ночи в Единеева Получив сигнал, повела катер к берегу. Десантники не смогли из-за сильного прибоя вплавь выйти в море и доплыть до катера. Пришлось возвращаться вдоль берега, пока не нашелся приличный скалистый мыс, нависавший над полосой прибоя. Прыгать пришлось с 10-метровой высоты, но это был единственный способ добраться до катера. Когда группа вернулась на базу, у Доронина и Привалова Мне осталось сил даже для того, чтобы переодеться. Торрен не стал требовать подробного доклада о измученных до потери сознания десантников, а удовольствовался тем, что судно найдено и на нём установлен радиомаяк. Ещё одним важным моментом было то, что пиратов в лагере насчитали около 40 человек. "Есть одна новостёжка, Андрей Петрович", сказал Горбачёв, когда десантников разделили на кормилие. её оставили отдыхать. Поймал сообщение о неудачном нападении пиратов на английское судно. "Да?" обрадовался Торин. "Где?" "В том-то и дело, что в 100 км отсюда на борту оказались морские пехотинцы. Как передавали, вместе с командой с помощью пожарных брандспойтов и автоматического оружия нападение успешно отбито. Вот он, наш шанс", задумчиво проговорил Торин. «Какой?» — не понял Николай. «Потом, Коля, потом». Рано утром Торин уехал на грузовичке вместе с Корнеевым и Ириной, которые он заставил переодеться в местные одежды, а остальным велел пока отдыхать. «Афера, Андрей!» — покачал головой Корнеев, трясясь в кабине грузовичка рядом с Торином. «Тебе не кажется, что ты зарываешься? У тебя эйфория от твоей везучести». «Афера?» — удивился Торин. «Афера?» — удивился Торин. «Почему афера? Всего лишь взвешенное решение и трезвый расчет. А ты что предлагаешь? Атаковать пиратскую базу в шестеру? Может быть, нам и удастся перебить всех пиратов, но только какой ценой?» «Но ты все-таки согласен, что это реально», — настаивал Корнеев. «Реально, но много всего непредсказуемого». «Пойми, Дима, нельзя планировать операцию, когда столько неподдающихся учету факторов». Эта войсковую операцию можно планировать с учётом предполагаемых потерь от 5 до 15% личного состава. А нас всего шестеро. У каждого будет своя очень ответственная задача, которая перекрёстно связана с действиями других членов группы. И если один человек неожиданно выйдет из строя, то это сразу отразится на действиях других и на всей операции. Это значит, что рискнув Я могу элементарно погубить группу, а задание не выполнить. Так что это единственный наш шанс на сегодня. Да, покачал головой Корнеев. Всю жизнь в ГРУ проработал, но не слышал, чтобы так операции планировали и проводили. Для обезвреживания одной бандгруппы организовать привлечение другой бандгруппы. Тебя не пугает, что ты вокруг себя собираешь вдвое большее силы пиратов? А если они снюхуются, и нас же прижмут? Риск, Дима, есть всегда. Ты рули рули, смотри на дорогу, а не на меня. Понимаешь? В данном случае наш козырь самый надёжный, потому что он из их колоды. Мы вербуем людей на ту же приманку, ради которой они живут и рискуют жизнями всё время. Жадность, жажда наживы, зависть и не просто зависть, а злоба по отношению к конкурентам. Всё просто. Главное под каким соусом подать. Во время подготовки прошлой операции по освобождению моряков с Алтая на Сахакотрии Торин выяснил, кто из пиратов стоял за похищением заложников, знал и где можно было найти главаря обескровленной банды. Понимая, что тот озлоблен и винит кого-то из своих в провале выгодного дела с русским сухогрузом, Торин решил сыграть на жажде мести и возможности при этом ещё и хорошо заработать. Он был уверен, что пират клюнет на эту наживку. Главное, какую легенду ему преподнести. Легенду он придумает, а вот хватит ли у пирата людей для операции? Правда, по расчётам Торина, много людей не нужно. Понадобится минимум 4 быстроходных посудин с пулемётами и хотя бы 15 человек десанта. Ирина не принимала участия в разговоре, а лишь смотрела на старших товарищей. Ей и в голову не могло прийти, что бывают такие вот ходы. Ай да дед, ловко придумал». Отмахав с полсотни километров, грузовичок выскочил на побережье. Ирина увидела впереди небольшую рыбацкую деревню. Дома были разбросаны среди низкорослой растительности в низинке, зажатой между скалами плоскогорья и низким равнинным побережьем. Дорога была каменистой, и машина совсем не оставляла за собой пыли. «Не гони», — сказал Торин, — И стал смотриваться вперёд. Когда до крайних домов осталось метров 300, он велел остановиться. Мы с Ирой пойдём туда, а ты, Дима, будь настороже. Оставь машину в кустах, только разверни её морды назад. Спрячься где-нибудь и постарайся не показываться на глаза местному населению. Мне не хочется, чтобы пираты знали, что у меня в команде есть ещё европейцы. Это будет подозрительно. А если на меня нападут или машину захотят угнать, забери ключи от зажигания. А чтобы не напали, спрячься получше. Даже если мы вернёмся от них, не выходи, пока я тебя не позову. Ладно, понял, кивнул головой Корнеев. Значит, если за вами будут следить, то вы уедете, а мне пешком возвращаться в лагерь. Без ключей мы не уедем. Тогда возьмите их себе. Нельзя, отрезал Торин. Если нам придётся удирать, то, возможно, один останется прикрывать. Ключ не разорвёшь пополам. Пусть лучше будет у тебя. Торин Свиденеев и двинулись в сторону деревушки пешком по дороге. Собственно, дорогой её можно было назвать с большой натяжкой. Степная трава, примятая колёсами десятка машин, которые проехали здесь за последние полгода, да отброшенные в стороны человеческой рукой большие камни. Вот и все признаки дороги. Торен с Ириной шли быстро и неслышно. Место, судя по всему, было глухое, и сюда редко забредали посторонние. Первого часового Торен увидел метров за 20. Неопределённого возраста сомалиец сидел под кронами низкорослого дерева и пил из большой стеклянной бутыли разбавленное водой кислое молоко, самый простой и распространённый в этих местах прохладительный напиток. Часовой чуть не подавился напитком. когда в двух шагах от него, как из-под земли, вырос незнакомый мужчина европейской наружности и молодая, красивая арабская женщина. Он скачал на ноги и наставил на незнакомцев американскую винтовку М-16. «Не поднимай оружие на гости!» – остановил его Торин по-арабски. «Кто вы такие и что здесь делаете?» – подозрительно спросил сомалиец. «Мы идем издалека и хотим увидеться с одним человеком». Его зовут Мухаммад Абу Машар. Ты знаешь этого человека? Знаю. А зачем вам этот человек? Не спрашивай много, а отведи нас к Мухаммаду. Он будет рад нас видеть, когда узнает, какую весть мы ему принесли. Самалец недоверчиво смотрел на незнакомцев, не зная, как поступить. Он знал, что его шеф в последнее время находится в отвратительном расположении духа. Может действительно эти люди принесли ему хорошую весть. Если Аллах привёл этих людей сюда, значит, так и должно быть. Хорошо, согласился наконец часовой. Я провожу вас в деревню. Но если вы обманули, то нас постигнет гнев Аллаха, ответил Торин, ведь ничего на земле не происходит без его ведома. Самалеиц кивнул, удовлетворённый таким обещанием. И повёл гостей в деревню. Когда Торин увидел правую кисть руки без двух пальцев, то с удовлетворением понял, что не ошибся адресом. Это как раз тот человек, который и был ему нужен. Это его люди перебили на Сакотри, освобождая русских моряков. Эта его шайка вчера потерпела неудачу при нападении на английское судно. Торин сразу решил взять уверенный тон и не прибегать к восточной учтивости. Он знал, как вести беседу в арабском духе, знал обычаи и манеры, но сейчас играть в эти игры смысла не было. Да и европейская внешность допускала такой стиль беседы. "Плохо идут дела в последнее время, Мухаммад", спросил Торин, когда им предложили сесть. "Кто ты такой, европеец, и о каких делах говоришь?" осведомился главар пиратов. "Я не европеец", усмехнулся Торин. "Родился в Пакистане, Жоффри в Сирии и Ираке много путешествовал по Африке, но дело не в этом. Дело в том, что я знаю, какие беды и неудачи тебя преследуют. Более того, я знаю, кто в этом виноват. Пират промолчал, но красноречивый взгляд сказал Торину многое, в том числе и то, что он не ошибается и взял правильный тон. Он пришёл к пирату не как утешитель или благодетель. Он пришёл с делом. который ему выгодно, а для этого ему нужна помощь Мухаммеда. Ты потерял слишком много людей, людей опытных, поэтому вчера тебя постигла неудача. Я знаю, как это бывает, потому что сам потерял много людей. Меня Мухаммед обманул тот же человек, что и тебя. Тот же человек, который выкрал русских заложников и убил твоих людей. Так же он поступил и со мной. только он увёл захваченное вместе с ним судно, а с ним и мою долю. А ведь это я узнал о Грузии и времени, когда она войдёт в Аданский залив. Я подготовил нападение, и я потерял больше половины своих людей. Торин говорил зло с ненавистью. Его слова вонзались как нож. Я, сомалеец, и не верил ему, то отклик эти слова в его душе находили. Я тебе не верю. «Этот человек называет себя Эль-Музафир», — прервал его Торин и увидел, как вспыхнули глаза пирата. «Он попал в точку. Значит, Мухаммад тоже имеет определенные подозрения на этот счет, а может, не только подозрения, а и доказательства. И все-таки я тебе не верю. А если я расскажу, как он убил твоих людей и выкрал заложников? Это я мог узнать только от него. Кто еще может знать такие подробности?» Торрен пристально смотрел в глаза пирату и медленно со вкусом рассказывал, как нанятые ему зафером головорезы перестреляли охрану в развалинах старинного форта на Сокотре, где и сколько трупов лежало. Как был обману доверчивый Габул, которого под дулом пистолета заставили идти в форт. "Кто же ты всё-таки такой, европеец?" спросил Мухаммад, уставившись в стол перед собой и сжав кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Торину в голову пришло, что он сейчас играет роль змея искусителя в Эдемском саду. Но он об этого, конечно, говорить не стал. Я человек, который продаёт то, что нужно людям, и продаёт недорого, потому что этого не покупал. Я человек, который находит товар, который кому-то нужен. Иногда этот товар плывёт по волнам. Тот товар, который у меня украл Музафир, стоит 20 миллионов долларов. Потому что это очень ценное химическое сырьё. Я могу за 2 недели продать его за 10 миллионов. Но мне нужно это сутно, потому что с ним я за 2 месяца заработаю гораздо больше. Я предлагаю тебе сделку, которую предлагал Музафиру. Груз тебе, су на мне. А ещё тебе голову Музафира. Я должен подумать, европейец. Конечно, подумай. только недолго, потому что Музафир через 2 дня уведёт судно от побережья. Завтра ты дашь мне ответ. Если не согласишься, то я возьму другого человека, который уже согласен. Зачем же тебе я, европеец? резона спросил пират. Другому человеку я не верю, а тебе верю, потому что ты ненавидишь Музафира. Завтра утром на базаре найдёшь Хадиджу, кивнул Торин головой в сторону Ирины. Она будет покупать халву и цукаты. Она отведёт тебя ко мне. Если не придёшь, я забуду, что мы виделись. Решай, у тебя целая ночь, и пусть Аллах пошлёт тебе мудрость. Грузовичок натужно преодолевал подъёмы и резко выбегал вниз под уклон. Наконец Сторин убедился, что за ними никто не следует. Значит так, Дима, удочку я забросил. Думаю, что он согласится. потому что ему нечем кормить своих людей, а ещё потому, что он может крепко отомстить Музафиру. А ты как считаешь, Ира? спросил он Веденеву, втиснутой между ними в кабине. Я считаю, что он согласится. Человек горячий, эмоциональный, за ночь так распылит свои чувства, что кипятком пис начнёт. Красочно расписала, улыбнулся Торин. А тебе, Дима, с ребятами ночью будет задание. Вы должны немного повредить моторы их катеров. но так, чтобы ты мог сам исправить повреждение часика за 3. Не понял? удивился Корнеев. Я разглядел, что у них спрятано 6 котеров. 3 выведите из строя, и это ему будет перст божий. Вряд ли у Мухаммада есть такие толковые механики, а без котеров он не ловец. Вот ты и сделаешь, чтобы он остался совсем на мели. Понял? Чтобы выхода у него другого не было. Он завтра столкнётся с этой проблемой, а потом прибежит ко мне и скажет, что согласен, но у него котеров не хватает. Вот тут мы ему и поможем, так сказать, продемонстрируем свою добрую волю. Только ломай так, чтобы без запчастей не обойтись, а чинить приедешь с запчастями. Только ты расспроси сначала о характере неисправности, а то получится, что мы знаем наперёд, что чинить. Вот что?